Глава четырнадцатая. Рита. «Только зря теряем время. С досадой произношу я, прислушиваясь, как дождь барабанит по крыше автомобиля. Смотрю на разводы, которые он оставляет на лобовом стекле. Щетки не успевают стирать подтекающие струйки воды. Кажется, дождь всесилен. В отчаянии прикрываю глаза. Горляком ничего не хочу говорить. В салоне повисает тишина. Она словно наэлектризована. Достаточно искры, чтобы разгорелось пламя. «Марго!» — взрывает тишину повелительный голос Кромова. До меня он долетает, словно взрывной волной. Я не отзываюсь, мне не нравится его тон. На мое плечо ложится тяжелая ладонь. Крепко сжимает. Похоже, я вывела таки парня из себя. Судорожно выдохнув, открываю глаза. Медленно разворачиваюсь в его сторону. Смотрю на него из-под опущенных ресниц. На дне его холодных стальных глаз что-то шевелится. Он еле сдерживает себя. Прерывисто дышит. Я погружаюсь в пучину его взгляда. Ощущаю странную вибрацию во всем теле. Странно, но я чувствую в себе отклик на посылаемые им импульсы. Но это не злость, не гнев. Герман вдруг вытягивает руку и убирает выбившуюся прядь волос с моего лица. Словно случайно касается подушечками пальцев лба. соскальзывает и проводит по овалу лица. Я цепенею и невольно отстраняюсь. Во мне поднимается волна эмоций. Теперь уже я еле сдерживаюсь и морщусь, словно от зубной боли. Он делает вид, что ничего не произошло. Аудит подтвердил хищение в фирме. Спокойно чеканит тон. Есть имя человека, провернувшего все это. Удиви меня, кто это? Небрежно бросаю я, пытаясь покрыться броней. Отгородиться от этого человека, сидящего рядом. Кирилл Полонский. «Почему-то я не удивлена. Отстраненно произношу я. Я тоже», — хмуро бросает Герман. «Приехав в офис, я категорически отказываюсь идти к дяде Лёве. Громов идет в кабинет быстрова один. Я направляюсь в кафешку бизнес-центра. Переждать непогоду во всех смыслах этого слова. Вряд ли дядя будет доволен результатами. Думаю, особенно его взбесит собственная оплошность, что кротом-крысой... В фирме оказался его собственный протеже Полонский. Не хотела бы я сейчас оказаться на месте Громова. Я располагаюсь за столиком возле окна. Пью кофе и умиротворенно наблюдаю за тем, как дождь барабанит по стеклам. Погружаюсь в вакуум, отстраняясь от шума дождя и суеты вокруг. «Какие люди и без охраны!» Слышу знакомый голос с хрипоцой. «И я рада тебя видеть, Альберт!» Натужно улыбаюсь я. «Марго, где же твой ангел-хранитель?» Поднимает удивленно он одну бровь. «Как всегда рядом», — отшучиваюсь я. «И где же он?» Настойчиво продолжал выяснять Альберт, располагаясь напротив меня. «Тебе не хватает девушек, дорогой? Не замечала, чтобы ты интересовался мужчинами? Или я что-то пропустила? У тебя изменились вкусы?» Изволю я. «Не меня интересуют мужики, а его», — садит зло Никонов в ответ. «С чего ты взял?» Ошеломленно интересуюсь я. «От отстранил. Всю дорогу косится. Достал уже козел. Бурчит он. «Да брось, Алик. Мнительный ты стал. Герман занят своим аудитом. Расслабься и получай удовольствие от жизни. Пока». Поспешно удаляюсь. «Пока». Разочарованно бросает он мне вслед. Не хватало еще встревать между этими двумя упертыми. Вернувшись вечером домой, слышу вибрацию мобильника. На дисплее Валет. Быстро иду в ванную. Впрочем, как всегда в последнее время. Валет, добрый вечер. В полголоса произношу я в трепетном ожидании. «Рита, не могу сказать тебе то же самое», — хрипит он мне в ответ. «Что случилось?» — спрашиваю дрожащим голосом. «Плохие новости. Сегодня мои бойцы упустили красотку». «Как упустили?» — обессиленно опускаюсь я на край ванны. «Ты меня прости, если что». Но складывается такое ощущение, что девочка, почувствовав за собой хвост, решила от них избавиться. «Это исключено. Я поставила ее в известность», — осипшим голосом от волнения шепчу я. «Мои парни, — говорят, — вела на себя странно, мягко говоря, неадекватно. Зашла в торговом центре в бутик, что-то там мерила, меняла, суетилась. А потом просто исчезла у ребят на глазах. Оказалось, из этого отдела можно было напрямую выбраться на другую сторону». и, спустившись по лестнице, выйти через другой выход из здания. В голове стучит набатом. Ольгу похитили прямо на глазах его бойцов. От этой мысли становится тяжело дышать. Я открываю рот и судорожно пытаюсь сделать глоток воздуха. У меня закружилась голова. В голове взрываются тысячи фейерверков, словно пытаются мучительно уничтожить меня изнутри. Я держусь из последних сил. С каждым мгновением они тают. Хочется кричать от бессилия. Но вместо этого дрожащими руками я скольжу по смартфону, набирая знакомый Ольгин номер. Абонент вне зоны действия сети. Что это значит? Моя жизнь определенно вошла в черную полосу. И, похоже, не собирается менять свой цвет. Чего только стоит предательство Баринова. Прошлой наивной доверчивой влюблённой девчонки больше не существует. Он уничтожил меня. Расстрелял, убил прямо накануне свадьбы. Я машинально отмахиваюсь от всплывающей перед глазами картинки, словно пытаюсь защитить себя от рецидива приступов боли. Но перед глазами навязчиво мелькают немые кадры сплетенных колых тел, жгучей яркой брюнетки и моего жениха, бывшего. Качнулась от захлестнувшего микса эмоций. Едва не опрокинулась назад, встряхнулась. Понимаю, что сижу на краю ванны. Зачем я возвращаюсь назад? Я должна жить дальше, идти вперед. Но и здесь меня ждет безумная кошмарная действительность. Ольгу похитили. Мою близкую подругу. Остался малыш, сын Вани. Без мамы Ванюша сирота. Бьет висок, словно удар молота. Чувствую себя потерянной, раздавленной, одинокой. Но я не могу позволить себе страдать, жалеть себя, закатывать истерики. Я должна что-то делать. Действовать, искать Ольгу. Я оборачиваюсь. Вода льется с шумом из крана. брызги летят во все стороны к черту конспирацию к черту все с ненавистью закрываю кран набираю номер колывановой руки дрожат голос тоже ляль ты когда в последний раз видела ольку сдавленно спрашиваю я вчера а в чем дело ей передается мое волнение она пропала как пропала голос ее срывается я не знаю господи может ее тоже как полонского Стонет лялька. Завтра с утра подай заявление в полицию о ее пропаже. Отрешенно произношу я и нажимаю отбой. Захожу на кухню и замираю на пороге. Яростно тру лоб и виски. Облегчение это не приносит. Я даже не могу успокоить себя фразой «все будет хорошо», потому что уже очевидно, что хорошо не будет. Чем дальше, тем только хуже».